В бумагах умершего обнаружили аккредитив на 500 американских долларов и еще 200 долларов в 20-долларовых банкнотах. Но, по-моему, есть кое-что указывающее на возможность грабежа. Нет часов. А на левой руке умершего ясно видим след от их браслета. «Шеф, хорошо. Машину осмотрели?» Поручик дом был. «Да, я сам осматривал. Вода не спущена, охлаждение замерзло». Возвращаясь к вопросу об обыске, хочу заметить, что нам еще предстоит поработать в комнате задержанной девушки, дочери Фрича. В комнате самого Фрича и кухарки, шеф. И еще в целом замки, коллега. еще во всем замке. Вы случайно не заметили, что в башне левого крыла трижды вспыхивал свет? Кто-либо из наших там был? Поручик был. Свет? Нет, не заметил. Я все время находился внизу. Свет? Свет? Мне кажется, что наверху вообще нет электричества. Сержант Легенза верхней комнате осматривал с фонарем. Мне кажется, что... Шеф, хорошо. Оставим пока этот вопрос. Проверим позже. У вас что-либо есть? Поручик Домбл. Да. В сумке девушки я нашел мужскую куртку. Шеф, знаю, видел. Новую? Поручик был. Нет, старое трепью. Я думаю, что ее перешили из военного мундира, а потом перекрасили. Шеф, ну прекрасно. Да, я попрошу, чтобы все предметы, вызывающие подозрения, были самым тщательным образом осмотрены и зафиксированы в документации. Теперь познакомимся с итогами медицинской экспертизы. Доктор, вы выглядите чертовски усталым. Скажите, чтобы вам сделали кофе. был принесет из нашей машины. Я всегда вожу кофе с собой. Да, был. Обязательно велите дальше чего-нибудь горячего постовым милиционерам, им придется еще немного померзнуть, пока мы не закончим тут свои дела. Итак, доктор, я слушаю, доктор Кунинский. Итоги медицинской экспертизы. Это трудно назвать экспертизой, у меня было слишком мало времени, и нужно все-таки доставить тело в Варшаву. Если вы согласитесь тут еще посидеть Я завтра пораньше подскочу в город И к вечеру у меня уже будут настоящие итоги У нас хорошие специалисты работают быстро Так, ну, вообще-то говоря, идиотская история Шеф, конкретно? Доктор Куницкий, Конкретно? Конкретно Минутку-минутку Так, значит, эксгумация произведена в 18 часов с минутами Точное время здесь не имеет значения, так же, как и следы, возникшие, когда вынимали, переносили и укладывали труп на предполагаемое место смерти. Причина смерти. Посмотр тела дал следующие результаты. Во-первых, травма черепа с левой стороны головы, трещина в височной части черепной коробки. Во-вторых, при ушибах такого рода позднее появляется кровоподтек, так называемая гематома или попросту синяк. «В данном случае мы имеем дело с одним кровопостеком овального типа. Он свежий, почти черно синий Поэтому время получения травмы можно определить довольно точно. Это произошло никак не позже, чем 24 часа тому назад». Поручик Домбелл. «Пожалуй, совпадает. Бакула сообщил, что в пятницу примерно в 22, а сейчас у нас суббота 19. «Шеф, не мешайте доктору Домбелл». «Доктор Куницкий. Не особенно совпадает. Сейчас скажу почему. На чем это я? Остановился. Ага. Значит, кровоподтек и трещина в черепной коробке. Вы спрашиваете причину смерти? Нет, без свидетелей я ничего определенного сказать не могу. Я лишь предполагаю. Почему у меня возникают сомнения относительно времени смерти? Удар, по моему мнению, привел к повреждению кровеносных сосудов. Появился кровоподтек. Но он обычно возникает не сразу, а очень медленно. Иногда даже через несколько часов после травмы. Да, еще замечу, что часто именно гематома нарушает функции мозга в кровеносных сосудах. Так раз это и приводит к смертельному исходу. Сыном кровоподтек мог возникнуть значительно позже того часа, когда был нанесен удар. «Шеф, вы хотите сказать, что он умер уже после того, как его закопали, а, доктор?» доктор Куницкий. «Не знаю. Только предполагаю. Я еще должен сделать вскрытие. Исследовать мозг, сосуды и гематому. Теперь, каким образом это могло случиться?» Доктор Бакула проинформировал нас, что когда он вошел в комнату, покойный лежал без сознания у камина на полу, рядом с креслом. Он удостоверился, что ними мертв, хотя и не нашел следов крови. Бакула...